Мысль о поголовной подати зародилась в московских финансовых умах еще во времена Софьина князя Голицына. Публицисты Петра тоже ничего не придумали умнее головы мужского пола. Этой окладной единицей они надеялись устранить разорительную неравномерность подворного обложения. С этой точки зрения ратовал за поголовный налог в интересе уравнительности обложения обер оберфискал Нестеров еще в 1714 году. За ним другие писали о пользе переложения подати с дворов на персоны или на семьи. Петр был, кажется, довольно равнодушен к экономической и юридической выработке новой системы обложения. Его больше занимала интендантская сторона дела, довольствие армии и флотов он не понимал вопроса о согласовании военного расхода с платежными силами народа. На русского плательщика он смотрел самым жизнерадостным взглядом, предполагая в нем неистощимый запас всяких подотных взносов. Прожектеры и прибыльщики писали ему, что его низкие подданные, зело суть отягчены, и если больше будут отягчены – Останется земля без людей. А он в 1717 году пишет сенату из Франции, что «и без великого отягощения людям денег сыскать мощно. Понадобятся деньги, прибавить временно пошлины на всякие промыслы, ввести поголовщину, по городам и иные сему подобные, от чего разорения государству не будет». А где объявится растрата чтобы немедленная инквизиция была экзекуции не задумываясь над сравнительными удобствами или неудобствами разных окладных единиц двора семьи работника души предоставляя о сенату петр видел в подотном вопросе только два предмета солдата которого надо содержать и крестьянина который должен содержать солдата